Глава 16 «Здесь мало информации», — констатирует другой Дин. «Имя, аватары ничего о месте работы. Странички в соцсетях закрыты для посторонних». Мы сидим в машине, неотрывно наблюдая за тем, как мой двойник ищет в интернете данные о Новикове. Мне приходится придвигаться почти вплотную к люсе, чтобы с заднего сиденья заглядывать в экран его планшета. Но так я могу ощущать запах её волос. Почему-то мне это кажется плюсом. Ничего удивительного. Ядерные разработки и секретная сфера. А вряд ли о его должности и обязанностях открыто напишут в сети, пожимая плечами я. Да, после универа ничего, с сожалением сообщает он. Никаких сведений, он будто растворился. Если они с твоим отцом учились вместе в университете в нашей вселенной, а затем работали на одной АЭС в Брайт-Фоллс, то он, скорее всего, всё ещё проживает здесь, подсказывает настоящая Люси. Она умница, а вынужден признать ее. Попробую обойти защиту базы данных городского учета и поискать в архиве его адрес. Хватается за идею другой один Его пальцы скользят по экрану с невероятной быстротой. «Обойти защиту?» — с недоумением уточняю я. «Ты хакер, что ли?» «Нет, просто посещал дополнительные занятия по информационным технологиям в школе». «Ого!» — я прочищаю горло и ловлю на себе насмешливый издевательский взгляд настоящей Люси. «Так ты по этой фигне защитил проект и получил, что ты там получил?» «Мой голос должен звучать небрежно и лениво, так будто мне плевать на его достижения, но почему-то голос немного хрипнет. Всё-таки неприятно, когда другой ты обходит тебя в чём-то, пусть даже в другой вселенной. Грант на обучение в Ледо напоминает мне другой я». «Да, мне-то с моим послужным. За плохое поведение не светили никакие гранты, но разве я стремился к этому? Нет, вот и обидно мне не было». «Точно», — брякаю я. «Нет, не по этой фигне», — отзывается другой Дин, не оборачиваясь. Его пальцы продолжают скользить по экрану. «Я защитил проект по физике элементарных частиц». Настоящая Люся играет бровями и ухмыляется, глядя на меня. «Ррр, как же мне хочется задушить эту стерву. Руки так и чешутся». Решил пойти по папочкиным стопам? Усмехаюсь я, стараясь выглядеть, как ни в чём не бывало, как будто никто сейчас не пытался нанести удар по моей самооценке. Тоже стать физиком? Это направление мне кажется наиболее интересным и перспективным, деловито отвечает он. И да, продолжить дело отца, честь для меня. Династия ядерщиков, представляешь? Бла-бла-бла-бла-бла-бла, пародирую я его в своей голове. А вслух отвечаю. «А, по-моему, жутко скучно. Лично мне никогда не сиделось на месте, поэтому я занялся спортом. Движение, сила, деньги и внимание всех красивых девчонок. Разве это не круто?» Люся вторая улыбается, а Люся настоящая закатывает глаза и шумно выдыхает. «А я даже не пробовал себя в спорте», — признаётся другой я, бросая на меня неловкий взгляд в зеркало заднего вида. «Поэтому и с физрою в школе не очень. О, смотрите-ка, я получил доступ к его данным». Номер медицинской страховки, налоговый идентификатор и адрес. Вуаля! Он проживает по нему уже шесть лет. «Я знаю, где это!» — радостно подпрыгивает настоящая люся «Моя мама работает недалеко от этого места». «Это...» — хмурюсь я. «Разве не тот неприглядный райончик, где находится старая автостанция?» «Да?» — кивает она. «Оттуда уезжают экскурсионные автобусы на водопады. «Это же на отшибе», констатирует Лёси вторая. «А что твоя мама забыла в этой дыре?» «Она устроилась соцработником в Центр помощи малоимущим, в том районе. Там много неблагополучных». Лёси вздыхает и отводит взгляд. «После смерти отца многое изменилось». «Даже несмотря на то, что она сущая заноза, в этот момент мне хочется потрепать её по плечу в знак поддержки, но вместо этого я произношу». «Обожаю убитые райончики, куда даже полицейские не рискуют наведываться». «Можно устраивать гонки или, ну там, стрелять по консервным банкам». «Нужно отправляться туда», — предлагает другой Дин. «Немедленно. И, надеюсь, Новиков окажется дома». «Да», — поддерживаю я. «Поехали». «Тогда пристегните ремни», — весело командует Лёси вторая, заводя моторы, прежде чем утопить педаль в пол, добавляет. «Держитесь за трусики, девочки!» Мы только успеваем переглянуться с настоящей Люси, как машина трогается с места, и нас по инерции отбрасывает назад. Да, Люся любит иногда пошалить, смеётся другой Дин, пытаясь пристегнуть ремень. Автомобиль виляет, выезжая на асфальт, выравнивается и стремительно набирает скорость. Ого, закусывает губу настоящая Люси, хватаясь за поручень справа от себя. А представь, сколько ещё в тебе может оказаться спящих талантов, шепчу я, наклоняясь к её уху, которые ты не используешь. И тут же меня отбрасывает в другую сторону, потому что машина заходит в крутой поворот. «Может, музычку включишь?» Подмигиваю я водителю, выпрямляясь. «А легко?» — смеётся другая Люси, ловя мой взгляд в зеркале заднего вида. И врубает заводной трек, которого мы в своей вселенной, кажется, не слышали. Она добавляет громкости и пританцовывает в такт, а её парень, блин, никак не могу к этому привыкнуть, отбивает ризм ладонями на обшивке приборной панели. «Мы найдём этого Новикова и отправим вас назад!» перекрикивает музыку Люси Вторая. «Но всё же, как же круто, что я познакомилась с вами! Просто нереально, да, Дин?» «Да», — выдавливаю я. Но вопрос предназначался не мне. «Точно», — отвечает другой Дин, — «крутотень». «Крутотень?» «Нет, он точно конченный ботаник. Вернее, я. Я в этой вселенной конченный задрот, это немыслимо». В следующую секунду они тянутся друг к другу, и он её целует. Поцелуй выходит коротким, но наполненным чувствами. «Нет, я никогда к этому не привыкну», — мелькает у меня в мыслях. «Эй, не забывай про дорогу», — пищит настоящая Люси. «Девчонка просто живёт в кайф», — объясняю я, наслаждаясь тем, какой эффект производит поведение двойников на занудную Люси из моего мира. «Попробуй также вдруг тебе понравится» и получаю от неё полный презрение взгляда, а затем резкий тычок в бедро. «Ай, больно!» — пытаюсь возмутиться я. «Так-то!» — уголком губы улыбается она мне в ответ. «Я сбился со счёта, кто из нас сейчас ведёт в обмене взаимными уколами».